Глава 25. Атака чёрных на заре. Мне даже не пришлось вмешиваться в противостояние пряников. Я видел их борьбу с насекомыми, так что просто замер в одном из переулков. Смотрел, как пряники с маленькими ножами, которые пряня точно вынес из кухни, убивали человек 20 чёрных. Найти бы им оружие по размеру, а то сейчас они были похожи на тех пацанов, которые однажды мне попались. Ещё и пряничные морды такие злые. Так и вижу, как они с радостью сказали бы фанатикам, «Чё морды такие хмурые?» Но пряники не говорили, а действовали. И довольно неплохо. Количество чёрных редело прямо на глазах. При моём появлении пряники дёрнулись. Меня достиг мысленный вопрос от пряни что делать с торженцами. Но только я уже просканировал окружающих и понял одно. Это были рядовые фанатики, которые точно ничего не знали. И смысла брать живым кого-то из них ради информации не было. Я мысленно сказал пряне, что можно всех убивать, и с удовольствием смотрел, как пряничные войны-гопники стали быстрее. Ох, черным стало еще веселее, когда из-за поворота показался церя, который был ой, как голоден. Я же его давно не кормил, а тут халявная невкусная еда. Церин налетел на чёрных, которые уже хотели отступить, но вот только куда им? Он ловил отбившихся в тень и сжирал их, как и любил это делать. Кости выплёвывались тут же рядом. Из них поднимались скелеты и сразу шли, чтобы помочь добить бывших соратников. Мне же было интересно наблюдать, как пряники и щенок бились в команде. Если запустить их в зону, то в целом можно просто стоять, как я привык делать с Максимкой. А если создать целую армию пряников, то они избавят этот мир от зон. Не всех, но от низких кругов точно. Но зачем мне это? Так можно и без ингредиентов остаться. А доступ в ад мне всегда пригодится. Сора, кстати, выглядывала из пекарни. Увидев, что я махнул ей рукой и дал знак, чтобы следила за внутренней частью, она скрылась в пекарне. Думаю, Сора найдёт, чем занять Элеонору и Настю. Или же её займут. Всё-таки компьютер привезли. Планировался информационный вечер. Жаль, что, скорее всего, я на него не попаду. Очень жаль. Чёрные вмешались в наши спокойные планы. И уже за это их можно убить. Да и достали они меня. Самое время с ними покончить. Церя и армия пряни уже разделались ближайшими к нам чёрными. Я отдал приказ пряникам, чтобы защищали пекарню. А вот с церей всё было совершенно по-другому. Это был отличный шанс для щенка, чтобы подрасти. Не будем упускать его. «Мой дорогой и храбрый щенок», — подошёл я к церя, который довольно икал. «Чуть поел. Молодец» но от моей речи напрягся, а я еще и руку положил на его голову. «Я возлагаю на тебя важную миссию. Тебе нельзя меня подвести». Церя тявкнул и уже хотел попятиться, но я прижал руку к его голове сильнее. «И чего он такой пугливый? Я ведь даже не злился. Или этот жук просто ничего не хотел делать?» «Я выпускаю тебя на улице этого города». «Разберись с очагами чёрных. Ты же чувствуешь, как их много?» Спросил я уже заинтересованного щенка. «Так что считай, что у тебя сегодня пир. Можешь ни в чём себе не отказывать. Сегодня в городе царит хаос. Никто не догадается, что ты чуть-чуть поел. Далеко только не отходи». Цере не нужно было говорить дважды. Он сорвался с места, и за ним радостно побежали скелеты. Сам Церя сливался с тенями, чтобы никто не понял, что это он командует этими ходячими костями. Умница! Возвращает свои мозги на место. С этим разобрались. Удобно, что рядом с домом вообще не осталось трупов. Можно использовать своих адских помощников как утилизатор. И им без разницы, что истреблять. Хлеб, пирожные или неугодных людей. Они съедят всё. Зашёл в пекарню и посмотрел на воинственного пряню, который стоял посреди зала. «Прости, но я не успел сделать тебе армию», — сказал я и кивнул, на что пряник помахал ручками. «Оставляю тебя и...» — посмотрел на высунутую из комнаты голову духа. «Сору на защиту пекарни. Не впускайте никого внутрь, а мне нужно отойти ненадолго». Пряня и Сора синхронно кивнули. Приказ был принят. Так что можно со спокойной душой идти разбираться с теми, кто нарушил мой покой. Телефон зазвонил тогда, когда я выходил из пекарни. Странно, что зазвонил теперь Ванечка, а не Диана. Или это не согласовано? «Да, барон, я вас слушаю», — спокойно ответил я. «Судя по всему, стоит поменять пункт назначения. Да и в принципе особой роли это не играет». Испуганно начал шептать Ваня Баранов. «Нам нужна помощь! На нас напали, моя охрана не справляется!» «Буду через несколько минут», — ответил я и положил трубку. «А что мне с ним говорить? Помощь? Ну так она сейчас будет!» «Я не зря сказал цере, что он может погулять. В городе творился настоящий ад!» и воздух был пропитан демонической магией так, что даже раи не смогут отследить точное местоположение всех нападающих. А мне это было выгодно. Можно использовать силы без вреда. Вот я и скользнул в тень и начал перемещаться с такой скоростью, что смертные никогда не осилят. Как минимум, шагнуть в тень смогут немногие, а выйти оттуда в состоянии только малая часть — Хотя, вроде есть такие умельцы, но это не точно. Лично я их не встречал. Добравшись до дома барона Баранова, я даже усмехнулся от внешнего вида здания. Надеюсь, те деньги, которые получил от меня за проданные дома, он не потратил, потому что восстанавливать особняк нужно основательно. Не пережил он нападение фанатиков. По всей видимости, так они хотели зачистить следы своей причастности, но барон не сдавался. «Ещё бы! У него же ручная демоница!» «А ещё я на помощь пришёл!» «И куда трупы фанатика вдевать?» «Нет у меня лишнего демона, который съел бы их!» «Ну, там уже барановы разберутся!» Зайдя в дом, я улыбнулся. «Помощь-то почти и не потребуется!» Я снёс голову ближайшему чёрному, который бежал на скорости в сторону гостиной. А там, где барон предпочитал пить чай и отдыхать, Шло настоящее сражение. Легко и играючи я сносил головы или же сворачивал шеи попадающимся фанатикам. Они даже не успевали понять, что произошло. Напичканы были бурдой по самое «не хочу» и чувствовали себя вольготно. Прилив сил от бурды у них, видимо, ощутимый, но их это не спасло. Войдя в гостиную, я застал интересную картину. Уже перевоплотившаяся в свой истинный облик Диана защищала своего мужа. Где пропадала еще одна жена барона, я не знал, но так было проще. Из свидетелей только барон и Диана. Можно не сдерживаться. Диана сдавала позиции, но оно и ясно. Все же суккубы были не боевыми демонами. Они хороши в интригах и соблазнении, а тут было слишком много черных, чтобы их соблазнять. Да и помнил я случай в борделе, когда Диана пыталась соблазнить одного из их братьев. Но ничего не получилось. Демоница была хороша. Я даже и забыл её истинный облик. Кожа стала темнее, отливала краснотой. Небольшие рога, указывающие количество силы суккубы. В этом обличье она была именно меридианой, а не дианой. Небольшие, относительно других демонов, крылья, похожие на крылья летучей мыши. Меридиана стала выше. Её роскошное платье порвалось на груди и бёдрах, открывая вид на когтистые ступни и сексуальные ноги. Истинная демоническая красота. Вот только от такого великолепия своей жены барон был готов упасть в обморок. Когда Диана голыми руками рвала чёрных, она плотоядно улыбалась. Но только враги всё пёрли и пёрли». Диана стала уставать. Кстати, барон держался и даже пытался помочь своей жёнушке, взяв в руки подсвечник и махая им из стороны в сторону. Что он хотел этим добиться, я не знаю. Пожалуй, и не хочу знать. Сам же я посмотрел на чёрных. Демоническая магия была распространена по всему дому. Я достал какой-то ножик из кармана и усмехнулся. И где я взял эту железяку? Свой кухонный нож было жалко, а этот подойдёт. Началась мясорубка. Я мог бы взорвать все тела, но так было бы сложнее объяснить полиции на следующий день, откуда тут мешанина из фанатиков. А сейчас хоть как-то можно будет выкрутиться, наверное. Я расправился с последним фанатиком и посмотрел на Диану, которая тяжело дышала. «Прошу прощения, господин!» «Я не справилась!» Прижала руку к боку, где её задели. Да уж, совсем расслабилась демоница. Её поранил простой смертный. «Да я и не думал об этом», — спокойно сказал я. «Твой муж позвонил мне и попросил помочь, так что благодари его». «Ваня!» Вдруг вздрогнула Диана, но не повернулась к барону. «Спасибо!» Я ухмыльнулся. Меридиана боялась того, что муж узнал ее настоящую. Но я видел другое. Барон переживал только о том, что его жену ранили. Он тут же оказался рядом с ней, прижимая руки к ее боку. «Диана, ты что, ранена? Или ты стесняешься того, как ты выглядишь?» Мне резко захотелось убраться из их дома, потому что эта сцена была как из дамских романов на последнем вопросе диана вздрогнула еще раз оборон не был таким дураком как я думал изначально диана мы столько лет вместе я всегда подозревал что ты другая и я люблю тебя неважно кто ты неважно как ты выглядишь я все равно буду любить тебя по щеке Дианы потекла слеза От недостатка сил она начала превращение в человеческую форму, буквально повисая на руках своего мужа. «Правда?» — жалобно спросила она. «Ты не злишься? Не боишься?» «Я говорю тебе это ещё раз!» — твёрдо сказал Баранов. «А он ничего так мужик, хоть и делал глупости в начале нашего общения». «Я люблю тебя!» «Даже в таком облике ты была прекрасна!» «А я люблю тебя!» — ответила с нежностью Диана. Они начали целоваться, а я решил, что закончил здесь свои дела. Пусть живут долго и счастливо. Спас ли я их? Спас. Вот пусть рожают детишек, демонят, человечков. А кто у них будет? Ладно, это потом узнаю. Пока мою пропажу не обнаружили и не остановились, я скользнул в тень и мысленно спросил Пряню, как дела у тех засланцев-ниндзя, которых я оставил в поместье рода Демидовых. Он сразу мне ответил, что всё прекрасно. Они устроили там самую настоящую войну. Да уж, надеюсь, шороху эти шпионы там не наведут. А то потом, как мне всё это объяснять Максиму? Территория рода Демидовых. В это же время. Максимилиан Демидов стоял рядом с отцом и его верным помощником. Нападение было неожиданным. Просто внезапным. И всё. После войны графов его отец подготовился на случай атаки. Сейчас герои и охрана из гвардии были во всеоружии в любое время дня и ночи. Никита сообщал Константину Демидову, что не только их род подвергся нападению, но и весь город тоже. И несколько других близ лежащих И это было странно. Максим поморщился и почти начал переживать за афера, но тут вспомнил его дуэль с отцом. Волнение отпустило юного героя. «Ушаку можно было не переживать, так это афере. Скорее всего, он и здесь выгоду отыщет». «Ваша светлость!» — отвлекся Никита на доклад от своих подчиненных. «Прорыв у особняка с северной стороны! Наши не успевают остановить! Это последние! Фанатиков, которых искали раю, уже устранили! Остались лишь небольшие кучки, рассеянные по всей территории!» И сейчас граф и его сын стояли и контролировали, чтобы все было зачищено. Дмитрий выступал карающим мечом. Максим покачал головой. Брат выпускал пар после спарринга с Фером, и Константин с Максимом это поняли сразу. Да и для старшего сына графа это не было опасностью, так что его отправили на защиту. «Я пойду», — сказал вдруг Максим. Ему было скучно стоять возле отца. Константин порывался сказать что-то против, но тут закрыл рот и внимательно посмотрел на своего младшего сына. «Ты уверен?» — спросил граф. — Если да, то иди, но будь осторожен. — Буду, отец. Максим поклонился и сразу же бросился к точке, где заметили фанатиков. Впервые, пожалуй, отец не отговаривал его, и Максим был горд этим фактом. Обязательно расскажет об этом Феру. Благодаря их тренировкам даже отец поверил в силу своего младшего сына. Они уже договорились с пекарем, что пойдут в зону, так что новости Максим расскажет совсем скоро. Пока он думал про будущий рейд, то бежал до точки. Однако никого там не нашел. Он уже потянулся к наушнику, связывающему его с Никитой, но тут заметил кое-какую странность. Торчащие ботинки из кустов. Медленно Максим подкрался к находке и резко раздвинул кусты. И тут же охнул. На него смотрело два пряника. У обоих были повязки на лбах. Они шустро повернулись на шум, направив на Максима самурайские мечи. Ему даже показалось, что он услышал самурайский клич. «Фер?» — вслух пробормотал Максим. Пряники тут же расслабились и повернулись к своей жертве, которой был один из фанатиков. Пряники перерезали ему горло и хотели сбежать, Но Максим ловко поймал их и сказал. «Больше врагов нет, а вас я спрячу для вашего хозяина. Не нужно людям в поместье знать, что вы тут разгуливаете. Это плохо отразится на фере». Рядом с трупом, которого только что убили пряники, валялось ещё несколько тел, и все они были убиты созданиями пекаря. Только сейчас Максим осознал, что группы фанатиков вначале пропадали слишком неожиданно, и во всём были виновны пряники. А еще эти самураи посмотрели на Максима и что-то для себя решили, переговорив мысленно. На самом же деле им в данный момент передавал инструкции пряня. И как только выдастся возможность, то им был дан приказ сбежать, а после возвращаться в пекарню. Пряники кивнули и замерли в руках рыжего героя. Поместье Демидовых было зачищено от угрозы. Их миссия была выполнена. «Пока я двигался по городу в сторону большого скопления чёрных, пряня успел мне передать, что Демидовы вне опасности. Маленькие шпионы попали в руки Максима, которого я просил не трогать. Неплохо. Лучше так, чем пряников обнаружили бы другие. Но пряня сообщил, что его воины-самураи убегут при первой же возможности, а дальше вернуться к нам для выполнения следующих приказов». «Отлично». Я остановился и увидел, как кто-то сражается с чёрными. Пока я бежал по городу, то видел как Раи пытались уменьшить ущерб и спасти горожан, но у них это получалось плохо. А сейчас кто-то пытался отбиться от фанатиков, и его брали количеством. В толпе я увидел мелькнувшую косу и сразу понял, кто это был. Так и быть. Помогу Ирине, раз уж она нарвалась на такое количество сразу. Нельзя же так. Здесь я не стал скрываться и просто щёлкнул пальцами. Все чёрные разлетелись в пыль, не оставив после себя следов. Кроме своих ритуальных кинжальчиков. Ирину залило кровью, и она начала оглядываться в поисках того, кто помог ей. Но я уже нырнул в тень и почувствовал небывалое раздражение. «Хватит». Вышел в безлюдный переулок, который принадлежал рыночной банде. «Подойдёт». «Достало! Как же они мне надоели, пора завязывать с ними!» В том кошмаре, что происходил в городе, никто и не найдет печать. Точнее, найдут место, откуда ее призвали, но меня здесь уже не будет. Да и смогут ли сюда прибыть вовремя? Это другой вопрос. Я напитал печать силой и, наконец, сделал то, что должен был совершить еще в той пещере. Печать восьмого круга. Всевидящее око. Силы распространились на весь город. Я видел все, что происходило на его территории. Око покрыло весь город, и теперь мне были видны и рои, сражающиеся с фанатиками, и все многочисленные герои, вставшие на защиту людей. Я видел свои тени, которые поглощали черных, но их было слишком мало. Я видел веселящегося царю и его маленькую армию скелетов. Щенок почувствовал мою магию и сразу понял, что нужно бежать домой. Теперь уже я охочусь. Раи начали паниковать, как и черные. Все почувствовали мощный выброс магии. И вся ее мощь упала тяжелым молотом на каждого. Паника накрыла всех. Нужно еще. Нужно больше теней. «Печать первого круга. Охота!» — произнес я. Тени начали расходиться от меня волнами. Теперь весь город будет окружён моими гончами. Чёрным не скрыться. Мне же нужно было в другое место, пока тени не убьют каждого фанатика на улицах города. Я не стал тратить время и переместился прямо на место главной встречи фанатиков. Это был ещё один особняк аристократов, который они заняли. Но раз уж я не скрываюсь, то незачем идти обычным путём. Попав в еще одну пещеру, я оказался посередине зала и кровожадно рассмеялся. Черные отшатнулись. Их ритуал был сорван. «И что вы тут делаете?» — спросил я с интересом, глядя на очередных будущих трупов. Я выпустил силу, сразу же хватая главного за горло. Люди попадали на колени от эманации моей магии, а главного затрясло. Я посмотрел в его глаза, и он с ужасом заблеял что-то невразумительное. «Что вы тут делаете?» — повторил я с нажимом, а пальцы мои сжали горло так, что главарь мог дышать, но уже чувствовал сильную хватку. «Сначала все узнаю, а потом убью их». «Мы пытаемся воскресить короля демонов!» — прохрипел главный, и я чуть было не уронил его на каменный пол. «Вы идиоты!» — засмеялся я. Хохотал я долго. «Я и есть король демонов. А сейчас вы умрете, раз посмели о таком даже подумать!» Адский кондитер. Книга третья. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.